Клава пятая. К вечеру третьего дня Федор решил, что отошел уже достаточно далеко от шахты. Так как игра позволяла полноценно выспаться за два часа, а физическую усталость можно было легко снять съеденным большим сырым грибом-боровиком или несколькими пригоршнями лесной малины, то крыс из клана боевых хомяков шел по лесу почти круглосуточно. Ближе к закату он вышел на просёлочную дорогу и дальше продолжил путь уже по ней. Примерно через час дорога вывела Фёдора к небольшой деревушке. Надеясь, что такое уединённое место должно быть населено в основном не эписеми, раздающими квесты и не интересующимися беглыми рабами, Фёдор рискнул и зашёл в селение. Почти сразу же нашёл небольшой постоялый двор на окраине, вошёл, огляделся. Лобби на Члешке было совмещено с небольшой харчевней. В помещении почти никого не было. Лишь угрюмый пожилой бармен протирал стойку, трое охотников за одним столом доедали ужин, да два пьянчушки в углу допивали что-то крепкое. Фёдор посмотрел на бармена за стойкой и прочитал его характеристики, которые гласили, что это был администратор постоялого двора, и все сомнения в правильности выбора места для привязки у Фёдора отпали. Это было то, что надо. Добрый вечер. Громко произнёс беглый рап, так чтобы его услышали все присутствующие, после чего подошёл к администратору и добавил уже не так громко: "У вас тут привязаться можно? У нас всё можно". Улыбнулся администратор: "10 серебряных привязка, и по 50 за каждый респаун". Уважаемый Фёдор постарался вести себя как можно непринуждённей. "Тут такая ситуация, мне надо привязаться и тут же реснуться". До этого у меня нет доступа к кошельку. Могу я заплатить за привязку после Иреса? Я дам не 10, а 100 серебряных. Администратор отрицательно покачал головой и сказал: "Ничего не получится. Деньги вперёд". "Я заплачу 200. Деньги вперёд". Администратор внимательно разглядел Фёдора и очень громко спросил: "А ты случайно не беглый раб?" Фёдору не понравилось, каким тоном была произнесена эта фраза. Но больше всего его напрягло, что это было сделано так громко. Он быстро оглянулся и заметил, как трое ужинавших встали из-за стола. Охотники или кто бы они ни были, поняли намёк администратора и решили подзаработать на поимке беглого раба. Надо было принимать решение: бежать к двери в надежде успеть к ней раньше охотников или попытаться принять бой. Фёдор понимал, что в первом случае он не успевал, а во втором у него просто не было шансов на победу. Бывший бизнес-управляющий, привыкший решать сложнейшие проблемы почти со скоростью компьютера, проигрывал в голове различные варианты. Страх, сковывавший его разум в первые дни в игре, куда-то окончательно подевался и больше не мешал. Администратор довольно улыбнулся и навёл на мысль, что начинать выпутываться надо было с него. Фёдор, не обращая внимания на идущих к нему охотников, достал из-за пояса меч и одним быстрым ударом срубил администратору голову. "Шабака", мрачно произнёс Фёдор и плюнул на растворяющегося в воздухе бармена-администратора, после чего быстро развернулся к охотникам. Быстро прочитал характеристики. Он не ошибся. Все трое были охотниками из клана хозяева Чёрного леса. Уровни у ребят были с 4 по 6. Они немного растерялись и раздумывали, как им поступить. Фёдор понимал, главное не дать ему опомниться. "Хозяева Чёрного Леса?" спросил он парней. "Кто глава клана? Где он?" "А что?" настороженно спросил один из охотников. "А то!" мрачно сказал Фёдор. "Охренели, что ли? Засаду на меня тут устраивать?" "Да какую засаду?" искренне удивился второй охотник. "Першёте главарю, пусть идёт сюда, будем разговаривать". Фёдор зашёл за стойку и взял бутылку рома, откупорил её и сделал несколько глотков из горлышка. «Слышь, мужик!» — возмущенно начал первый охотник. «Мы тут вообще-то просто ужинали!» Федор ходил по лезвию. Перегнуть палку и разозлить тем самым охотников было опасно. Но ослаблять накал тоже не стоило. Ребят надо было держать в состоянии непонимания ситуации. При этом в любой момент мог вернуться резнувшийся администратор. И, скорее всего, не один. «Вы пишите, пишите, — говорю. Пишите, что на крысы наехать хотели!» — продолжил Федор нагнетать. Да кто на тебя наезжал? возмутился уже третий охотник. Фёдор подошёл к окну и глянул в него. А вон и мои ребята едут. Вот сейчас и разберёмся, кто наезжал. Пишите главарю. Фёдор сделал ещё глоток рома, после чего поставил бутылку на стол пеньчуршком, поймал на себе их благодарственные взгляды и прошёл к двери. Пишите! С этими словами Фёдор вышел из здания. Тут же завернул за угол, чтобы его не было видно из окна, и что было сил побежал в сторону леса. Уже в густой чаще, пробежав не менее 10 км по направлению от постоялого двора, Фёдор остановился и спокойно прокрутил в голове ситуацию. Понял, как ему невероятно повезло, что в харчевне сидели простые охотники, которых удалось обвести вокруг пальца. В случае, если бы там оказались серьёзные воины, и они бы захотели поймать беглого раба, ничего бы Фёдора не спасло. Второй вывод, что сделал для себя крыс из клана боевых хомяков, это то, что вариант привязки в долг рассматривать нельзя. Это выдавало беглого раба сразу и с потрохами. Еще Федор подумал, что стоило в харчевне прихватить что-либо из еды. Цифровое тело требовало подпитки. Оглядевшись по сторонам, несмотря на темноту, Федор заметил заросли малины. Самые богатые ягоды и кусты находились в середине. Заросли были густые, рвать о них одежду не хотелось – Поэтому Фёдор мечом прорубил себе тропинку к самому сердцу малильника. В реальном лесу он не стал бы так поступать, но в игре все срубленные кусты восстанавливались за сутки, поэтому ущерба виртуальной природе Фёдор не нанёс. После второй пригоршни малины крыса из клана боевых хомяков почувствовал себя лучше и почти было подумал о том, что все мелкие неприятности позади, как услышал за спиной хруст веток. Фёдор Одновременно услышал над собой сзади громкое рычание и получил какwidetilde лапы сзади по шее и правому плечу. Хотя, возможно, рычание было чуть раньше, и благодаря этому беглый рап успел хоть немного доподдаться вперёд. Поэтому огромная медвежья лапа не разорвала его, а лишь сильно царапнула. Фёдор бросился убегать, но увяз в густых зарослях. Медведь бросился за ним. Меч остался лежать на земле, но как его использовать в ближнем бою против медведя, Фёдор не представлял. Он понимал, что единственный шанс спастись — это убежать, но сделать это было практически невозможно. Медведь встал на задние лапы и замахал ими, продолжая громко рычать. Федору показалось, что разработчики при всей внешности медведя прописали этому зверю поведение Кинг-Конга. «Разве что зверь не бил себя кулаками в грудь, все остальное он делал, как большая обезьяна». Сразу стало ясно, что все знания о том, как вести себя в лесу при встрече с медведем, можно было смело забыть, как ненужные. Именно поэтому хищник и подкрался к Фёдору незаметно, что вёл себя не как медведь, вполне возможно, что он даже возродился в кустах малины. После того, как туда вошёл игрок, но думать об этом у Фёдора времени не было, надо было как-то спасаться. Прикинув, что раз медведь необычный, то он вполне вероятно мог быстро бегать и быть настроенным на преследование до конца. С другой стороны, радиус его действия мог быть ограничен лишь его агрозонной, моленником. Голова у Фёдора не соображала, а медведь, подняв лапы, бросился на боевого хомяка. Не став дожидаться, пока макнатая туша его подомнёт, Фёдор бросился навстречу хищнику, надеясь проскочить внизу мимо его ног, но не получилось. Медведь успел развернуться и схватить Фёдора за правую ногу. Острые когти, как клещи, намертво вцепились в голень Фёдора. Медведь зарычал и стал вытаскивать человека из зарослей, видимо, чтобы разорвать его на более просторной площадке. Не обращая внимания на боль в ноге и жуткое рычание зверя, Фёдоров все свои мысли сконцентрировал только на одном на валяющемся в траве клинке. И когда медведь тащил его мимо меча, боевой хомяк всё-таки смог ухватиться за лезвие, порезал руку, но всё же не упустил оружие. Как только хищник вытащил Фёдора на свободное пространство, тот первым же делом получил удар мечом прямо в брюхо. Зверь взвыл и попытался выбить меч из рук Фёдора, но тот успел вытащить клинок и нанести ещё один удар. Лёжа это делать было неудобно, но всё равно урон зверю наносился хороший. Правда, третий выпад мечом пришёлся развернувшемуся медведю на рёбра, отчего лезвие вошло не глубоко. А вот медведь наконец смог выбить оружие из рук боевого хомяка, после чего огромный хищник схватил Фёдора и впился ему зубами в плечо. Если бы он немного не рассчитал и вонзил свои клыки в шею, Фёдор тут же отправился бы на рез. Но уже не рычащий, а воющий от боли, зверь не сильно контролировал себя. Он на секунду ослабил челюсти, и Федор смог вырваться. Сил почти не осталось ни у медведя, ни у человека. Животное снова стало на задние лапы и приготовилось броситься на Федора. В последний момент боевой хомяк заметил, что у медведя очень сильно разрезан живот. Видимо, прокачанный навык владения холодным оружием и тут помог. часть внутренности медведя почти вывалилась из брюха. Фёдор бросился к зверю и двумя руками залез в разрез на животе. Он стал выдирать оттуда всё, за что только мог ухватиться: кишечник, органы. На удивление, цифровой медведь был внутри проработан как настоящий. У него были настоящие внутренние органы, и из раны текла кровь. Разумеется, животное не смогло простить человеку такого коварства, и медведь нанёс два удара когтями по спине Фёдору. Одним из них хищник перебил боевому хомяку позвоночник. Дикая боль сковала Фёдора, он ещё раз что-то вырвал из чрева медведя, после чего силы его покинули, даже кричать он уже не мог. Медведь тоже нанёс предыдущие удары из последних сил и добивать человека не стал. Хищник сделал несколько шагов в сторону и упал. Так они пролежали несколько минут. После чего Фёдор, несмотря на сильнейшую боль в спине, приподнялся на локтях и посмотрел на медведя. Сконцентрировал взгляд и прочитал характеристики зверя. Лесной медведь, уровень 8, здоровье 7 из 120, опасность исключительная. Исход противостояния: вероятность неблагоприятного исхода 12%. Медведь Умирал, Потому и вероятность неблагоприятного исхода поединка была настолько мала. Фёдор огляделся, меч лежал на траве в 3 м от него. Боевой хомяк попробовал доползти до оружия на локтях, но едва он предпринял попытку это сделать, как у него закружилась голова, и он едва не потерял сознание. Вызвал свои характеристики и с сожалением обнаружил, что его уровень здоровья показывал 18 пунктов. Это означало, что на регенерацию цифрового организма можно было не рассчитывать. Без посторонней помощи или принятия снадобья уровень жизни должен был потихоньку снижаться. Фёдор ещё раз посмотрел на медведя и к своему удивлению обнаружил, что здоровье зверя поднялось на один пункт. Моб, видимо, не имел предела, за которым останавливалась регенерация, и поэтому успешно поправлялся. Боевой хомяк понял мало того, что у него и так продолжит само по себе снижаться здоровье, Так ещё и медведь через некоторое время встанет и доделает своё звериное дело. Вариантов не было, и Фёдор, привозмогая боль в спине, пополз к мечу. Минут за 10, несколько раз чуть не потеряв сознание, Фёдор дополз до оружия. Теперь надо было вместе с мечом добраться до медведя. На это беглому рабу понадобилось ещё 15 минут. Когда Фёдор добрался до медведя, уровень здоровья у того уже достиг 11%. У боевого химекана, наоборот, понизился до 16. Почему это происходило так быстро, само по себе или от физического напряжения, Фёдор не знал, да и особо на этот счёт не задумывался. Главное, что он уже узнал, читая мануалы и наблюдая за робами на шахте, что когда уровень здоровья опустится ниже 15, он скорее всего потеряет сознание, а медведь при достижении этого порога наоборот придёт в себя. Времени не было. Фёдор из последних сил взял меч и начал пилить зверю горло. Медведь, не приходя в себя, застонал, но не очнулся. Через минуту Фёдор смог так и перерезать медведю толстую шкуру и мышцы и добраться до артерии. Медвежья кровь брызнула фонтаном. Повинуясь какому-то непонятному рефлексу, Фёдор припал губами к горлу медведя и стал жадно пить горячую кровь. Как ни странно, он не почувствовал отвращения, зато ощутил некоторый прилив сил. Однако долго пить кровь у медведя не получилось. Едва уровень жизни зверя упал на 0, животное растворилось в воздухе, а на траве остался лишь кусок мяса и кусок шкуры с предложением поднять это в качестве лута. Но с заблокированным мешком лут поднимать смысла не было, ни в кармане же было это всё носить. Фёдоров вздохнул и проверил свои характеристики. Взвыл от досады, когда обнаружил, что уровень здоровья поднялся до 19 пунктов. Всего одного не хватало до черты, за которой начиналась автоматическая регенерация. Федор подумал, если бы он подождал немного и начал резать медведю горло, когда тот достиг хотя бы четырнадцати пунктов здоровья, то, возможно, моб растворился бы на полминуты позже, а этого времени хватило бы Федору, чтобы напиться крови до необходимых ему двадцати. Но было девятнадцать. Федор взвыл от обиды и бессилия. Крыс из клана боевых хомяков лежал на траве в малиннике и боялся лишний раз пошевелиться, чтобы не потерять драгоценные пункты здоровья. Он перебирал в голове все возможные варианты действия. Можно было встать и попробовать поесть малины, но шансов, что она даст помимо сил ещё и здоровья было немного. А вот ускорить потерю здоровья физическая активность вполне могла. Фёдор решил так не рисковать. Просто лежать и ждать, что произойдёт чудо и здоровье начнёт увеличиваться с 19%, не стоило. Таких сюрпризов в игре не предусматривалось. Были, конечно, некоторые снадобья, которые из двух процентов могли поставить на ноги. Но вот чтобы само по себе, вопреки правилам здоровья, стало подниматься с уровня ниже установленного, такого быть не могло. Оставался вариант рискнуть и выйти на дорогу. Точнее, выползти, так как ходить Федор не мог. И вот это передвижение ползком должно было отнять намного больше сил, чем обычная ходьба. Но это было хоть что-то. Бывший успешный бизнес-управляющий прикинул свои шансы на благополучный выход из сложившейся ситуации. Вероятность доползти до дороги оценивалась Фёдором примерно 50 на 50. Доползти и не встретить других медведей и прочую хищников процентов 40. Вероятность, что по дороге в это время кто-то пройдёт, была ещё меньше. Боевой хомяк оценил её в 15%. А на то, что идущие по дороге захотят помочь беглому рабу, Фёдор оставил не более 5%. В общем, шансы на спасение были невелики. Крыс из клана боевых хомяков застонал от боли, закусил губу и на локтях пополз в ту сторону, где, по его мнению, должна была находиться дорога.